Исаак приводит Максима в хлев и высыпает в углу сена. «А здесь вам подходит?» «Другое дело», — говорит Максим. «Утром я никому мешать не буду». «Располагайтесь». Исаак выходит, а Максим снимает верхнюю одежду и вешает на крюк, торчащий из стены.